Глава семнадцатая «Катюха, какими судьбами?» — налетел на неё Степан Кравцов, не успела она выйти из машины. А до меня дошли слухи, что папашка тебя забрал из института и выслал куда-то к чёрту на куличики. «Привет, Стёп. Ну, ты правильно сказал, всё это слухи. Я просто ездила к тётке». Ничего и никому объяснять, а уж тем более говорить правду она не собиралась. В Москву вернулась вчера. А сегодня вот первый учебный день на четвертом курсе, куда отец восстановил ее заранее. «Знаешь, Кать, мы тут по тебе немного соскучились», приобнял ее Степа за плечи, и вместе они направились к корпусу. «Почему даже не звонила?» «Уехала на месяц и пропала. Обидно, знаешь ли?» «И встречу нашу предлагаю отметить сегодня вечером». «Нет, Степ, сегодня никак не получится. И завтра, и послезавтра». «Кажется, с прежней жизнью придется завязать». Даже в институт сегодня не хотелось ехать, так бы и сидела дома, все глубже погружаясь в виртуальную жизнь, убегая от проблем и мыслей реальной. Кое-как получилось отвязаться от Степана. Потом, правда, еще человеком пяти пришлось рассказать в точности такую же версию собственного исчезновения и возвращения. И много сил ушло на то, чтобы отмазаться от похода в клуб, Да так, чтобы никого не обидеть. И три пары с непривычки длились бесконечно долго. Свободно вздохнуть Катя смогла только в своей машине, собираясь в обратный путь домой и к ноутбуку. «Звонил Владимир Алексеевич, просил напомнить тебе, Катюша, что вернется сегодня поздно ближе к ночи», сообщила домработница, когда Катя вошла в дом. «Да», озадаченно нахмурилась она. «Почему отец напоминает через домработницу, а не позвонил ей лично?» И тут же вспомнила, что телефон ее отключен со вчерашнего дня. Сделала она это сознательно, после того, как позвонила подруге и сообщила о своем возвращении. Хотела избежать шквала звонков и вопросов. Мера совершенно напрасная, потому что все это обрушилось на нее сегодня. Ну, вопросы, то есть. А папа поехал за своей невестой потому что послезавтра у них свадьба. По договоренности, в доме жениха пока еще Таня должна обосноваться за день до свадьбы. Раньше она ни в какую не соглашалась переезжать сюда. «Спасибо, Даш, хорошо», — отозвалась Катя и направилась в свою комнату. «Обедать будешь? Где накрыть?» — понеслось ей вслед. «Нет, спасибо, я не голодна». Пару часов назад она отравилась пирожком с капустой, И подобием кофе в студенческой столовке. Да и аппетита у нее уже не было давно. Есть приходилось заставлять себя. Вот и одежда стала велика. Если так и дальше пойдет, то придется менять весь гардероб. Послезавтра приедет Сергей. Сразу к ЗАГСу, к двенадцати часам. Привезет с собой маму и папу Тани. Он даже согласился переночевать у них в доме, чтобы не гнать обратно в ночь. Сергей. Она скучала по нему, хоть и старалась вспоминать его как можно реже. Но разве можно заставить себя не думать о том, что само настойчиво лезет в голову? И из головы не шел их последний разговор перед ее отъездом. Было это пару дней назад, а казалось, что прошла уже целая вечность. «Почему ты так решила?» Этот вопрос Сергей задал, когда Катя сообщила ему об отъезде. «Потому что в нашем фиктивном браке больше нет смысла», — улыбнулась она. Катя сообщила Сергею новость за ужином, а перед этим даже сама его приготовила и накрыла стол к его приходу. Захотелось приятно удивить не настоящего мужа перед расставанием. Для этого она воспользовалась помощью интернета, где и нашла рецепт мяса по-французски и не менее изысканного французского салата. Вместо хлеба к ужину она подала тосты, поджаренные на масле до золотистой хрустящей корочки. Катя заметила, что получилось его приятно удивить, и на его лице даже заиграла улыбка, которой уже давно не было. В последние дни Сергей чаще выглядел задумчивым и слишком серьезным. Да и с работы он возвращался поздно. Что-то Катя подсказывала, что не все у него там гладко. Но с вопросами она не лезла. Твоя мама больше не будет пытаться тебя женить, а мой отец — обращать на меня слишком пристальное внимание. Да и наказание я уже понесла, как ни крути. И год в институте не придется пропускать. Под наказанием она имела в виду свою любовь к Сергею, что нагрянула неожиданно, негаданно. Но он, конечно же, понял фразу по-другому. Впрочем, внимание на ней он заострять не стал. Вместо этого проговорил. Тебе же нельзя выезжать из города. Всё улажено, не стала вдаваться в подробности Кати. Сегодня утром позвонил отец и сообщил, что дело закрыто и обвинения с нее сняты. Подробности Кати не выяснила, но собиралась сделать это в ближайшее время. Зная своего отца и себя, что никоим образом в ее сумке не могли оказаться наркотики, Катя не сомневалась, что этого дела отец так и не оставит и будет копать дальше, пока не узнает всё. Когда уезжаешь, — уточнил Сергей, — завтра утром за мной приедет машина. — А если я попрошу тебя остаться? — посмотрел он ей в глаза. С трудом получилось сохранить выдержку. Вопрос этот заставил задрожать все струны души. — Зачем? — Не хочу, чтобы ты уезжала. — Я привык к тебе, — ответил Сергей после непродолжительного раздумья и это было совсем не то, что она хотела от него услышать. «Ты быстро отвыкнешь», — с трудом получилось улыбнуться. «Думаю, разведут нас без проблем. И тоже быстро». «Я забыла свои кисти», — всплеснула руками Таня, когда они уже выехали за город. «Успокойся, скажешь сыну, он привезет», — привлек ее к себе Владимир. Поверить не мог, что наконец-то эта женщина поселится в его доме. Один раз... Она позволила себя отвезти в Москву на воспоминательно-ознакомительную экскурсию, как сама сказала. После этого больше не ездила до сегодняшнего вечера. «Катя знает, что я еду», — через какое-то еще время поинтересовалась Таня. «Она давно знает». «И как она к этому отнеслась?» «Нормально. А как она должна отнестись?» — рассмеялся Владимир. «Милая, перестань дергаться, ты же едешь домой». «К тебе домой, Володя». Пока еще это не мой дом. И я вообще не знаю, как буду жить в нем. Он ведь такой огромный, — вздохнула Таня, но не отстранилась, а напротив прижалась к боку Владимира и обхватила его руку своими. Он понимал, что она не кокетничает и не дичится. Она действительно опасается будущего, которое он мечтал ей подарить. Не думай об этом, моя хорошая. Все у нас будет хорошо, вот увидишь. А у наших детей... Подняла она голову и заглянула ему в глаза. Таня очень расстроилась, когда узнала, что Катя уехала от Сергея. Она терялась в догадках, почему так случилось, и Владимиру пришлось ей все рассказать. И тогда она решила, что во всем виновата сама, что ее маниакальная любовь к сыну заставила их детей совершить роковую ошибку, что на брак этот они пошли от безысходности. При всем при этом она даже не думала в чем-то обвинять его. А ведь он был виноват в случившемся не меньше Тани. Если она любила своего сына маниакально, то он был слепым и не замечал, насколько дочь в нем нуждается. Он любил ее не меньше, но, кажется, в последнее время всячески это скрывал. «Знаешь, если они друг друга любят, то все у них наладится», — ответил он на вопрос Тани. «Да? Я не хочу, чтобы у них на это ушла половина жизни, как у нас с тобой», — вздохнула Таня. «Уверен, у них все будет по-другому. У них есть мы», — склонился Владимир к лицу Тани и жарко поцеловал ее. Она умудрялась отвечать на его поцелую так, словно делала это в первый раз. Каждый раз, как в первый. Именно подобное он испытывал. Наверное, потому ему хотелось целовать ее все время. «Тань, а ты хорошо знаешь Алексея?» — спросил он через несколько минут. лёшу Скинула она на него удивленный взгляд. Не могу сказать, что знакома с ним близко, но они с серёжей уже давно дружат. Да и в бизнесе компаньоны. А почему ты спрашиваешь? Владимир задумался, стоит ли волновать ее и рассказывать все на чистоту. Стоит. Тут же решил, потому что речь шла об ее сыне, а сам он не хотел что-либо скрывать от нее. Так получилось, что фирма твоего сына не так давно взяла крупный кредит в моем банке на развитие бизнеса. Последние пару месяцев проценты они уплачиваются по зданиям. Но так бывает часто, и какое-то время банки смотрят на такое сквозь пальцы, не спеша применять особые санкции. И мой бы тоже смотрел, если бы Алексей, компаньон твоего сына, не предложил моей дочери сделку. «Какую еще сделку?» — выпрямилась Таня. Сейчас она выглядела напуганной, и Владимир уже жалел, что заговорил с ней на эту тему. Не хотелось омрачать атмосферу этого вечера, который он хотел сделать очень романтическим. Вот и дома к их приезду должны были накрыть на веранде стол, зажечь свечи, в общем, создать эдакий рай для влюбленных. Но раз уж начал, нужно разговор закончить. Да и Таня имеет право знать правду. Он предложил помочь снять с Кати ложное обвинение в обмен на то, что мой банк аннулирует долг их фирмы. Как так? «А разве так можно?» — округлила глаза Таня. «Я думала, нужно всегда платить по счетам». «Какая же она смешная!» — обратила внимание только на половину его фразы. Впрочем, она первая ему сказала, что наркотики Кате подбросили, и девочка ни в чем не виновата. Она даже слышать ничего не хотела иного. И Владимиру очень нравилось, что Таня настолько полюбила его дочь. «Конечно, нужно!» — улыбнулся он и привлек ее к себе. Но случаи бывают разными, и в редких долги даже прощают. А —— -а -а. Однако после тщательной проверки, конечно же. — Ты устроил такую на фирме моего сына? — догадалась Таня. — Да, родная. — поцеловал он ее в макушку. — Так вот, аудиторская проверка показала, что деньги стремительно утекают со счета фирмы на частный счет. — И это не счет твоего сына. — Догадываешься, чей? «Лёши?» «Именно. И ситуация приближается к критической, когда фирма может обанкротиться. По-простому говоря, этот Алексей обворовывает твоего сына. А Сергея не в курсе, потому что финансовыми вопросами не занимается. Чтобы он так и оставался не в курсе, Алексей подкатил к моей Катюхе с этим предложением. А вернее, с шантажом. «И что ты собираешься делать?» «Поступить по справедливости и ничего более», — улыбнулся Владимир, залюбовавшись ее лицом в бликах Неона с улицы. «В общем, я тебе все это рассказал, чтобы ты не удивлялась переменам, что грядут у твоего сына. Не в личной жизни, но в бизнесе точно». Он рассказал ей далеко не все, но остальное еще нуждалось в тщательной проверке, хоть лично для себя он уже и все выяснил. После отъезда Кати в жизни Сергея стало как-то все тухло, словно она забрала с собой все краски, оставив ему одну серость. И прошло-то всего пара дней, а уже хотелось выйти от одиночества и лезть на стены. Наверное, потому и отправился к Алексею на второй день вечером. Когда свадебка, поинтересовался друг, подавая Сергею стакан с виски. Сегодня он и от этого правила решил отступить. Не напиться, но выпить хоть немного. Напиваться он не любил, да и не помогало это. За временным полуслепым отуплением шло настолько мощное прозрение, которое обнажало даже то, что раньше не замечал. «Завтра едем», — коротко отозвался Сергей. Эту тему он тоже решил не развивать, хоть и поездки в Москву ждал с нетерпением. Ведь там он увидит Катю, обязательно поговорит с ней, пока еще не знает, что скажет ей, но придумает. Сказать хотелось очень много, осталось облечь мысли в слова, чего он никогда не умел. Вот и на спонсорских собраниях толкать речь для него становилось настоящей пыткой. — Так и свадьба, что ли, завтра? — удивился Алексей. — Ну, ты даешь. Прямо с корабля на бал, рассмеялся друг. — Банкет хоть будет? Для узкого круга кивнул Сергей и плеснул себе еще виски. Странный какой-то этот Лазутин. Да и ты тоже. Что странного? Лазутин идет на поводу у невесты и устраивает скромную свадьбу. Для человека его положение — это вообще позор. Ну а ты просто дурак уж, прости меня, профукать такую возможность. лёх ты забываешься. Во-первых, ты сейчас говоришь о моей матери, а во-вторых, никаких таких планов у меня и в мыслях не было и давай больше не будем возвращаться к этому вопросу. Но, ну, конечно, не ты же выкраиваешь средства каждый месяц, чтобы платить по кредиту», — возмущенно засопел Алексей. «А нам приходится выкраивать?» — у нас все так плохо, — уточнил Сергей, думая о другом. «Пожалуй, больше пить не стоит. Завтра же ему за руль». Выезжать решил рано утром, чтобы успеть к бракосочетанию. «Да забей, нормально все!» — отмахнулся Алексей, но Сергей успел заметить выражение его лица. На нем проступила мука и крайнее недовольство. «Интересно, почему?» «В который раз решил проверить финансы компании самолично. Вот вернется из Москвы и займется этим. А то как-то нечестно получается, все свалил на друга». «Мальчики, мы решили составить вам компанию», — раздался голос Жанны, и в следующий момент... Она вошла в гостиную в компании Дианы. Вот только ее тут и не хватало. Сергей не удержался от укоризненного взгляда. Неужели супруги специально все так подстроили? Но по лицу Лехи понял, что он тут ни при чем. Лёлик, плесни нам тоже по капельке, да, Диан?» — проговорила Жанна, увлекая подругу на диван, с которого Сергей тут же встал. «Раз уж Соньки нет сегодня, можно и немного расслабиться». «Да, с удовольствием, любимая», — отозвался ее муж и принялся ухаживать за дамами. Сергею захотелось уехать домой прямо сейчас, но, кажется, это будет выглядеть невежливо. «Тебе добавить?» — спросил Алексей. «Нет, я пас, завтра за руль». «Давай еще капельку, да и время детское. Успеешь отоспаться как следует». Ну, на капельку он согласился, тем более, что выпить все еще хотелось. Только теперь к первой причине прибавилось еще и появление Дианы, что сидела и посматривала на него, но очень загадочно. Сергей же с удивлением понял, что к этой женщине не испытывает уже ровным счетом ничего. Когда-то любил, потом злился, даже ненавидел ее какое-то время. Но сейчас все прошло, не осталось ровным счетом ничего. И, глядя на нее сейчас, он видел перед собой Катю. «За отличный вечер!» — поднял Алексей бокал. И снова Сергею почудилось что-то недоброе в глазах друга. Как будто он за что-то злился на него. Но не за то же, что отказался воспользоваться связями с Катиным отцом, честное слово. Это глупо и непрофессионально. Все выпили. Диана встала с дивана и приблизилась к креслу, в котором сидел Сергей. Она опустилась на подлокотник и обняла его за шею. «Раз уж ты теперь один. «Может, начнем все сначала?» — прошептала она ему на ухо, обдавая горячим дыханием. «Нет, Диана, извини!» — снял с себя Сергей ее руки, которые обе уже обвивали его шею. «Но почему?» — тут же надула она губы. «Как же он не любил вот эту вот сжиманную картинность в ней! Вечно кукситься и надувать свои и без того пухлые губы, косить под дурочку, каковой не являлась!» «Потому что между нами все кончено», — посмотрел он ей в глаза. «Но я хочу вернуться к тебе. Я этого не хочу, Диана». «Так и собираешься прожить всю жизнь бобылем?» — недобро прищурилась она, скидывая с лица маску куклы. «С этим я как-нибудь сам разберусь». «Да уже разобрался», — усмехнулась она. «Вон и жена от тебя сбежала через месяц после свадьбы. Заскучала, наверное, в твоём обществе». «Если со мной так скучно, то зачем ты просишь все вернуть?» Она его раздражала, чего сейчас даже скрывать не получалось. «А знаешь, на твой вопрос я отвечу тебе честно», — решительно тряхнула головой Диана. «Ты положительный герой, а еще тюфяк, из которого можно вить веревки при минимуме хитрости. Твоя мамочка воспитала тебя слишком ответственным и чувство долга развела в тебе до неимоверных масштабов». С таким очень удобно строить совместную жизнь, делая ее комфортной для себя. Странно, что твоя жена этого не просекла. Но она, наверное, тупая папенькина дочка, избалованная деньгами дальше некуда. Ну а ты тюфяк, как я уже сказала, лучезарно улыбнулась Диана. Ведь любишь же ее, а удержать не смог. Да и не сможешь. Вряд ли таким, как она, нужны те, об кого можно вытирать ноги. Диана встала с подлокотника и удалилась к бару, покачивая бедрами. Для себя Сергей понял главное, что эта женщина его никогда не любила. И еще его немного сбили с толку слова Дианы. Неужели правда, что он любит Катю? За этой мыслью он даже моментально забыл все то обидное, что услышала о себе. Она его ошеломила, и почти сразу же он понял, что да, любит. И именно поэтому он не хотел ее отпускать, а не потому, что с ней ему удобно, что к ней он привык. Идиот! Наговорил ей всякой ерунды, и вернуть ее хочет тоже по этому же. Только дров они наломали столько, что как теперь перебраться через эту кучу между ними? И еще в одном Диана права. Вряд ли Кате нужен такой тюфяк.